Глава сороковая. Кок. Вечером следующего дня Локон провела инвентаризацию корабельного продовольствия, и результаты ее не вдохновили. Залежала и мука, бесполезные приправы и прогорклое масло. Судовая печь, нагревательный элемент, работающий за счет солнечных спор, тоже оставляла желать лучшего. Быстрая проверка её возможностей для этого локон насыпала на противень влажной муки, показала, что грейт она катастрофически неравномерна. Неудивительно, что у Форта все без исключения блюда подгорали. Хотя не исключено, что он делал это намеренно, с целью скрыть ужасный вкус ингредиентов. Сложив руки на груди, Локон укоризненно глянула на Форта, но тот лишь пожал плечами. Они поняли друг друга. Не понадобилась и дощечка. «Вот это за борт!» Девушка протянула баталеру бутылку прогорклого масла. Срок годности давно вышел. Форд взял у Локон бутылку, которая в его лапах превратилась в пузырек, и оценивающее оглядел, держа двумя пальцами. Они были в изломах и шишках, впрочем, как и все остальные пальцы на руках. Форт казался таким огромным, что Локан каждый раз задавалась вопросом, человек ли он на самом деле. И если да, то сколько в нём человеческого? Понять её сомнения не трудно, но шутки шутками, а Форт был человеком на все 100%. И ещё процентов на 20 кем-то ещё, а кем именно мне так и не удалось определить. Поверь, Из муки мы что-нибудь состряпаем. А вот масло совершенно не годится, сказала Локон. Уверен, ты бы очень удивилась, если бы узнала, что матросы могут мне предложить в обмен на это масло, написал Форт и припрятал бутылку. Локон и Форт стояли посреди камбуза, который был не намного больше батальёр-камеры. По его периметру почти сплошь с перерывом на дверь и печь напротив неё тянулась столешница, а под ней располагались многочисленные шкафчики. «Вот, держи!» Локон катнула по столешнице миску с орехами кулу. «Растолчи их». «Растолочь?» «Да, в ступке толчи, чтобы не потерять ни капли масла. Орехи кулу очень жирные, и мы этим воспользуемся, раз уж масло никуда не годится». Форт пожал плечами и приступил к работе, пока Локон возилась со сковородками, пытаясь соорудить нечто вроде пароварки. Это для того, чтобы всё равномерно проварилось, заметив удивление на лице Форта, объяснила девушка. Пар для таких целей подходит идеально. Ну, разве мы не хлеб собрались печь? Хлеб, но только ореховый, ответила Локон, просеивая муку и проверяя на плесень. есть этой старой муки, что куда ни шло, но из-за пресневелой, нет, это уже ни в какую печь не лезет. К счастью, мука оказалась сухой и достаточно чистой. С обыкновенным хлебом нам лучше не связываться. От старой муки плохо никому не станет, но вкус у неё дренный. Поэтому нужно добавить что-нибудь для улучшения вкуса. Думаю, кулу отлично подойдут. Кроме того, ореховый хлеб можно приготовить на пару. Форт поверил ей и продолжил молоть орехи. В течение часа Локон полностью освоилась и вспомнила всё, что умела. Сколько раз она готовила для семьи, пользуясь только тем, что удавалось раздобыть. За приготовлением еды, хоть и совершавшимся теперь в масштабах гораздо более значительных, девушку охватила знакомая умиротворённость. Локон очень надеялась, что родители справляются без неё. Она всё собиралась написать им, но кругом творилась такая невообразимая кутерьма, а ведь сама, прежде чем покинуть скалу, не считала зазорным упрек Чарли за то, что так редко ей пишет. Если морские приключения Чарли хоть отчасти похожи на её собственные, то это просто чудо, что он выкраивал время для писем. Форд не пытался скоротать время за праздной болтовнёй. И если некоторые из вас полагают, будто причиной тому его глухота, то уверяю, вы заблуждаетесь. Я знаю немало глухих, которые жестикулируют так, что дадут фору любому болтуну. Форд внимательно следил за каждым движением Логан. Она же никак не могла угадать, то ли батальонёр пытается перенять у неё опыт, то ли в чём-то её подозревает. Девушка неуверенно достала из печи пробную буханку, отрезала краюху и предложила Форту. Тот принял хлеб на ладони, внимательно осмотрел, понюхал, а затем попробовал на вкус и зарыдал. Подобная реакция способна повергнуть в панику даже маститого искусника. Внезапный плач исключает бесчисленные варианты интерпретации поведения реципиента, оставляя только два. Первый возносит мастера до небес, а второй низвергает в пучину отчаяния. И на какое-то мгновение, предшествующее моменту истины, возникло двойственное состояние квантовой системы. Иными словами, в тот миг оба варианта показались локон равновозможными. И люди ещё удивляются, от чего это искусники такие выпивохи. Но вот Форд потянулся за вторым куском, и Локон облегченно выдохнула, да так, что могла бы, наверное, надуть паруса корабля. Она вернулась к столешнице, чтобы разрезать тушку чайки, к счастью, свежую, для начинки пирогов. Но не успела приступить, как Форд дотронулся до ее плеча. «Как тебе это удалось?» — написал он. «Я пристально следил и не заметил мухляжа». А разве можно смухлевать, когда готовишь? Запросто, использовать секретные ингредиенты, например, ну, или просто взять и подменить испёчённый хлеб приготовленным заранее. Ты всегда такой подозрительный. Не забывай, я баталёр пиратского корабля. Что ж, смею тебя заверить, никаких подмен я не совершала, сказала Локон. И никаких секретных ингредиентов или трюков. Только опыт и находчивость. Форт взял третий кусок. Сколько, по-твоему, будет стоить ежедневная готовка подобного ужина? спросила Локан, нарезая мясо. Форт выпрямился, оглядел Локан и лукаво улыбнулся. Ого, да ты вздумало поторговаться? Когда ты взял третий кусок, торг, можно сказать, начался. Форт задумался. не дооблизав палец, а затем написал: "Ты же говорила, что нет никакого мухлежа". "Да неужели", хмыкнула Локон. "Что-то не припоминаю. Я всего лишь заявила, что хлеб не подменяла и секретных ингредиентов не использовала. Хочешь ещё кусок?" Следует заметить, что в ходе этого разговора Локон испытывала пусть и слабые, но чувство вины. Она хотела понравиться Форту, а с друзьями, по её мнению, не торгуется и уж тем более на них не наживается. Локон уже достаточно долго наблюдала, как Форт ведёт себя с другими членами экипажа, и назвать его эгоистом язык бы не повернулся. Форт не только её спас тем, что помог забраться на палубу, но и не дал умереть с голоду в первые дни. Казалось, он никогда никому не отказывал. молчаливо снабжал экипаж лекарствами, обувью и прочими необходимыми вещами. Но ги знали, что у него всегда можно разжиться колодой карт, и крайне редко Форд брал взамен вещь равноценную той, что отдавал. Однако с такими людьми, как Эн и Сала, и Форд торговался яростно даже за самую дринную мелочёвку. Даже за те предметы обихода, что полагались им с корабельного склада по умолчанию. Локон догадалась, что Форд, как и ее тетушка Глорф, имеет привычку торговаться до последнего, потому что очень боится продешевить и выставить себя в глупом свете. Но догадка Локон противоречила действительности точно так же, как противоречит узусу языка выражение «в глупом свете». И тем не менее результат получился удовлетворительным, а моя мысль вполне понятна и вам. Потому что не сделай Локан этого ошибочного умозаключения, вряд ли она стала бы торговаться с Фортом и делать то, что больше всего ненавидела навязываться людям. Кажется, я знаю, как ты можешь покрыть долг, написал Форт. Продолжай так готовить каждый день, и я зачту все дни, что тебя кормил, один к одному. Это можно было бы расценить как вполне справедливую сделку. Если бы кое-кто не использовал в качестве сырья для готовки мозги, успевшие протухнуть в нижнем ящике шкафа у лама. Извини, Форт, но твоя еда ничего не стоит. Какой уж тут один к одному? А смелись даже заявить, что за один мой ужин ты должен зачесть мне минимум дюжину твоих ужасных кормёжек. «Я не согласен с утверждением, что моя еда практически ничего не стоит», написал Форд, добавив в ступку орехов. С крюченными пальцами он довольно ловко держал пестик, то и дело прерываясь и постукивая костяшками по дощечке, которая теперь лежала на столе, а потому показывала слова на той же поверхности, на которой их набирали. «Всякая еда хоть сколько-нибудь да полезна. Конечно, если она не ядовита». Ядовитой твою ст렙ню не назовёшь, сказала Локон. Но она определённо стремится к тому, чтобы стать таковой. Между прочим, все эти дни она поддерживала в тебе жизненные силы, а жизнь бесценный дар. Поэтому моя ст렙ня в условиях, когда есть больше нечего, не менее бесценна. Ну, моя жизнь не показатель, возразила Локон, продолжая крошить мясо. Капитан постоянно напоминает, что она ничего не стоит. А раз так, то и твоя стрипня ничего не стоит. Если твоя жизнь ничего не стоит, то и труды твои следует оценивать соответственно, написал Форт, одной рукой работая пестиком, а другой набирая текст. Выходит и платить тебе следует по низшему разряду. Когда мне следует поискать другой способ расплатиться с тобой, а то даже стыдно. Локан схватила последний кусок хлеба и сунула в рот, прежде чем это успел сделать Форт. О, Луны, задохнулась Локан, уже успевшая начисто позабыть, каково это есть с великим трудом, подавляя рвотный рефлекс. Форт потёр подбородок и усмехнулся. Ну, хорошо. Каждый день с такой же качественной готовкой ужина за 2 дня, что я тебя кормил. за пять, — сказала Локон. — Три. — По рукам, — кивнула девушка. — Но ты никому не должен говорить, что эта стряпня моих рук дело. Я не могу взвалить на себя еще и завтрак с обедом. У меня полно других забот. Экипаж заподозрит неладное. Где же это видано, чтобы завтрак и обед отвратные, а ужин королевский? — То есть еда все-таки отменная? — спросила Локон. Форд займер, а затем ухмыльнулся. А я недооценил тебя. Ничего, у тебя ещё будет шанс исправить это упущение. Форд, ты человек находчивый, успокоить команду как-нибудь сумеешь. Скажи, например, что пробуешь новые рецепты, но временные эксперименты есть только перед ужином. А потом, если мы заставим эту печку работать как надо, то твои блюда, возможно, будут не такими нестандартными написал Форд. Несъедобными. Что ж, тогда и впрямь по рукам. Надеюсь, ты согласишься за одно готовить и десерт. А то Дуги давно жалуется, что мой десерт невозможно есть. Он плавит тарелку прежде, чем успеваешь занести на днём ложку. Все просят приготовить какой-нибудь другой. Что? Они не только съедают всё, что ты даёшь, но ещё и заказывают «Луны! Сколько же у Улаама в запасе порченных мозгов!» В отличие от неистого хохотавшей Энн, Форд смеялся от души и самообладание при этом не терял. Это был смех человека, которому без разницы, как к этому отнесутся окружающие. «Я ошиблась», — осознала Локон. «Форд нисколько не боится проиграть торг и выставить себя на посмешище». «Ну?» Что думаешь насчёт десерта? спросил Форд. Мне нужен сигнальный пистоль, сказала Локон, укладывая мясо в форму для пирога. Разумеется, с зарядами и, разумеется, без лишних вопросов. Форд окинул её взглядом. Королевская маска снова в деле? Возможно. Это как-то поможет нам выбраться из затруднительного положения. Форт кивнул в сторону кормы, где находилась каюта капитана. Надеюсь, что да. Что ж, тогда ты получишь сигнальный пистоль в обмен на каждодневный десерт до конца нашего плавания. До тех пор, пока не доберёмся до места назначения, уточнил Лолокон. Даже не думал, что у нашего путешествия может быть какая-то цель. Любопытно. Ладно, договорились. Форт вытяр руку и протянул ей Локон. Она пожала руку, тем самым скрепив сделку. "Спасибо тебе", прибавил Форт. "Сердечное спасибо". "За что?" спросила девушка. "За еду, за сделку, за то, как ты торговалась". "Форт, почему ты так любишь торговаться?" спросила Локон, облокачиваясь на стойку. "Я охотник по призванию", написал Форт. Каждая удачная сделка предмет гордости для таких, как я, в особенности для моей семьи. Охотник? недоумевая, переспросил Локан. Мой народ понимает этот термин несколько шире, пояснил Форт. С годами мы переосмыслили его значение, поскольку сообщество, состоящее из одних охотников на дичь, в прямом смысле слова обречено. Кто будет шить обувь, печь хлеб? проводить свадебные обряды. Форт очистил дощечку и продолжил: "Когда мы достигаем совершеннолетия, каждый выбирает охоту себе по душе, как и моя мать, я стал охотником за удачными сделками. А каждом достижению я пишу на родину. Эти письма заключаются в рамочку и вешаются в нашем семейном зале". "Ого", воскликнула Локон. "Ты впечатлена", рассмеялся Форт. "Не то слово", ответил Локон. "У меня есть друг, которому твоя история очень пришлась бы по душе. Надеюсь, вам однажды удастся познакомиться. А наша сегодняшняя сделка попадёт на стену почёта". Форт рассмеялся радостнее прежнего. "Не хочется тебя расстраивать, но ты даже не представляешь, насколько эта сделка удачна для меня, Локон. Ты ведь ела мою стрипню?" Как же ты могла так продешевить? Да первый же кусок хлеба, что ты мне дала, стоил всех моих кормёжек. И что самое смешное, ты не только пообещала больше, чем я рассчитывал получить, но и разрешила мне присвоить твои заслуги. Представляю, как дуги ахнут, когда попробуют мой ужин. Форт подмигнул девушке. Эту невероятную сделку я опишу аж на трёх страницах. А теперь поторопись, Локан. Я хочу отведать ещё и мясного пирога.